Подготовка. Город походил на разворошенный муравейник. Больше всего шума производили мирные, но по мере прохождения столба и последующей эвакуации их становилось все меньше. Я стоял на валу и смотрел на тренировку двух с лишним сотен магов воды. Что самое интересное, на месте, где они сейчас занимались, еще две недели назад шумел эльфийский лес. А сейчас росла земная трава. Практически беззвучно ко мне подошел трунис. Алинур, внешнее кольцо ловушек полностью установлено. Приступаем к внутреннему. По новым прикидкам достаточно будет 300 эльфов для контроля за лесом, предупреждения возможных поджогов и поддержки огнем. Остальных поставим на вал». «Отлично, Трунис. Как настроение в целом?» «Рабочая, приподнятая». Легкая улыбка тронула губы обычно серьезного эльфа. «Мы никогда не забудем, чем обязаны тебе. Эта битва...» Возможность вернуть часть долга. И это прекрасно. Я хлопнул бригадира по плечу, еще раз окинул взглядом придвинутую почти на сто метров границу леса и пошел в сторону мастерской. Ловато времени. удрученно качал головой Петрович. Не все испытано, обкатано, и в основном в одном-двух экземплярах приходится разбирать или переделывать устройство для гражданских нужд под военные цели. Ничего, ободряюще улыбнулся я. «Если все пойдет по плану, скоро ресурсов будет выше крыши». «Саша, твою мать!» Дверь в мастерскую резко отворилась, и в помещение ввалилась куча народу. «Что случилось?» Сделав максимально невидное лицо, спросил я, хотя уже все понял. «Слабо сказать, что ли было!» Обычно спокойный Андрей кричал так, что тряслись стены, а несколько десятков человек, занятых сборкой и разборкой, удивленно подняли головы. «Я думал, что с катушек съехал, когда я ее увидел!» Он орал и при этом, широко улыбаясь, прижимал к себе жену. «Привет!» — кивнул я счастливой, заплаканной девушке. «Я рад, что вы добрались!» «У меня тоже есть претензия, Саша!» Вперед вышел Грилл. «Достаточно было просто сообщить мне, что этот говнюк жив, не следовало тащить его сюда! Вообще странно, что с ним в группе вы дошли живыми!» «Не звезди!» — оскалился Брил и ткнул брата кулаком под ребра. «Давай, показывай, что хотел! Ловушки сами себя не установят!» Довольные гномы, обнявшись и переругиваясь, пошли вглубь мастерской. «А Руслан где?» «Передали Феде. Он с пытается найти применение его уникальным особенностям». «Отлично. Ну, поздравляю с воссоединением». «Спасибо, брат!» Второй раз за несколько часов мои ребра затрещали от объятия Андрея. «Хорошо, когда у тебя много книг» и хорошо воссоединиться со своей пати, правда, немного видоизмененной. Место Кости заняло света. Все вкачали скрытность до девятки из семи, а я — обнаружение без колдунства до восьмерки из пяти. Мимо уже пробежалось десяток дозорных орочих групп, но нас так никто и не заметил, хотя один из них наступил мне на локоть. Первый удар должен быть самым мощным, потом враг примет меры. Он и сейчас на страже, так как наверняка получил донесение о моих ночных диверсиях. Но пока еще не так. И здесь нас еще не ждут. Вот быть жора вольнуть, прошептал Паша, поднимая голову над травой. Неплохо бы, но по закону жанра я должен с ним сойтись в финальной схватке. Тихо прокомментировал я, наблюдая за приближающейся армией врага. Будем надеяться, что это будет как в фильме «Эквилибриум», где герой убил последнего босса одним ударом, а не как в старых фильмах со Шварценеггером, где его сначала час молотят всем, что попадется под руку. Первые ряды орков шли недостаточно плотно, но дальше ждать нельзя. С минуты на минуту они начнут наступать нам на головы. Список наложенных бафов занимал три страницы. «Паша, вон туда бей, там магов много. Иль, вон туда. Поехали». Я подкрался к идущему отдельно орку и быстро набил на нем неуязвимость, а потом активировал комбо. Сначала суперпрыжок и полет. Вот только сейчас, на исходе четвертой недели, после прихода системы, я в полной мере почувствовал, что в мир пришло волшебство. Будто смотришь в иллюминатор самолета при взлете. Земля уходит из-под ног, деревья быстро удаляются, а фигурки орков становятся размером с муравьев. а, -а, -а. Жаль, нельзя взлететь к облакам. Но чем выше, тем больше вероятность промазать. Лучше чуть слабее, но в самое ядро. Смена обуви на модифицированные ботинки топтуна. Теперь каждой подошве приделана большая, прочнейшая металлическая плита для увеличения площади соприкосновения при ударе. Поехали! Растопчу, суки! Я упал метров со ста и будто оказался в центре гигантского взрыва. «Земля и камни» — мы встречали врага еще на их горной территории — разлетелись волной высотой метров семь, а я, несмотря на увеличенную площадь контакта, погрузился в грунт на три. На долю секунды наступила тьма, и тут же меня выкинуло на поверхность. Меняю ботинки, так как в этих теперь не побегаешь, и суперрывок границы тридцатиметровой зоны поражения растопчу. Встречный огонь, магия и оскаленные зеленые морды — подбегая вплотную, и крик баньши. Шлем призрака мы тоже проапгрейдили до системного, и чтобы самому не слечь от обратной волны, я предварительно сменил комплект артефактов на устойчивость к негативным эффектам. А вот обезболивание не продумали. Мой рот увеличился раза в четыре, кости и кожа трещат, в глазах темнеет, но я держу направление звукового удара. Каменное плато передо мной очистилось а полоска опыта второй раз за минуту заметно скакнула вверх. Чувствую жар, это до меня доходит остаточная волна от пашенного огненного дождя и усиленных шаров, а еще доносятся крики и запах жареных орков. Разрыв шаблонов в одну сторону и коронавирус, согласно описанию, образует облако быстро передающегося яда пятой степени, правда уровень отравления уменьшается на один через каждые пять зараженных, в другую. Неуязвимость. Время действия — 0 минут 32 секунды. Пора валить. Визуально полоска опыта полная, но левелапа нет. Пара рывков и прыжков, и я отступаю к месту сбора. Поздравляем с получением тридцатого уровня. О, похоже, кто-то помер от яда или рана. Прекрасно. Леха, отвечаешь как за себя. Грил, если толстяк вдруг помрет, первым делом сними с него шлем. Да у него не только шлем хороший. Оценивающим взглядом пробежал по Лехе гном. «Посмотрим, кто ещё помрет, оскалил смечник. «Да и крик всё равно крил юзать будет. У него нормальность минус два». «Пока не откатится, держи у себя», — повторил наказ я. «И если кто будет использовать, пусть сопротивление боли качает минимум на пятерку. Там пипец челюсть ломит». «Да понял, понял. Давай уже дуй к Михалычу. Что-то я забыл, как тебя много бывает. Вспоминай» ухмыльнулся я и закинул рюкзак на плечо чтобы минимум на две тысячи еще уменьшили численность врага на две я уменьшу если по одному буду мечом рубить заржал леха наш план пять я хлопнул друга по плечу еще раз окинул взглядом отдыхающую между деревьями перед следующим заходом тридцатку диверсантов и повернулся к своей пате ну что небольшая пробежка на восток давай беги первым — Мы с твоей скоростью, — улыбнулась Света. — А то вечно, если я первая, как не обернусь, ты отстаешь. Глаза на автомате замечали препятствия, а ноги в нужный момент отталкивались от земли. Для меня уже не составляло никакой проблемы набегу, открыть меню и копаться в нем. Итак, тридцатый уровень. Наверняка я один из первых на земле, кто его достиг. И он действительно привнес кое-что новое. Только вот вместо пробоя в статах Аналогичного навыкам, которого я ждал, появилось это. «Поздравляем! С 30 уровня вам доступны высшие особенности. Для их использования необходима энергия». Во вкладке «Высшие особенности» два неактивных значка со знаками вопроса, пустая желтая шкала и все. Никак ее заполнять, ни что дают особенности. «Прекрасно, блин! Зря копил статы. Ну ладно, раскидаю сейчас». С последнего распределения после убийства гриба я прошел одно среднее испытание на гномьем пике и два легких, у агрессивных эльфов и в крепости волка бабы. Они мне принесли 90 очков, еще 30 за уровень, и одно оставалось. Итого 121. С учетом условного потолка все просто — 74 очка в мощу, а дальше зыркливость, благо ее чуть-чуть дешевле качать. Моща, 30, для увеличения требуется 30 свободных очков. Прыгливость, 30, для увеличения требуется 30 свободных очков. Жирность, 30, для увеличения требуется 30 свободных очков. Бесячесть, 10, для уменьшения требуется 6 свободных очков. Правильномыслие, 35, для увеличения требуется 10 свободных очков. Колдунство, 0, для увеличения требуется 8 свободных очков. Зоркливость. 24. Для увеличения требуется 11 свободных очков. Осталось 8 очков. Такс, теперь вынести новую желтую полоску на главный экран, чтобы заметить, если она вдруг начнет наполняться. О, так она пустая только визуально. При наведении выскакивает цифра процента. Если предположить, что когда я два часа назад взял тридцатый, она равнялась нулю, то все не так безнадежно. Одна сотая процента в час. Четверо суток — и будет один. Полностью зарядится чуть больше, чем за год. Интересно, сколько нужно для активации скилла? А может, это вообще кнопка «Победить всех»?» «Я ж говорю, отстаешь постоянно!» — крикнула Света, пробегая мимо. Спины Паши и Иль маячили в метрах десяти впереди. До крепости Луховицких оставалось чуть больше ста километров. «Не сказать, что прям много убили. Максимум орков триста», — повторял для меня Олег. «Но зато никого не потеряли. Мы стояли у костра посреди крепости Луховицких. Создавалось впечатление, что здесь прошло цунами. Вынесли все, что не было приколочено. Это сейчас первостепенно, а второе то, что и тут они будут ждать подобную небольшую засаду, и, возможно, мы сумеем их удивить». Ночь выдалась холодной, и я, присев у огня, протянул к нему ладони. «Вся десятка двадцать пятых перекачана в обнаружении бескалдонства и вылавливает орочьих разведчиков». Павел Михайлович мерил шагами и без того вытоптанную землю. «Но всех вряд ли перехватят». «Тут все просто». Я посмотрел ему в глаза. «Понятно, жалко отдавать им крепость, но главный козырь врубаем только при полноценной атаке. Ради тысячи его светить нельзя. Они приложат писю к носу и поймут, что у нас их ждет то же самое». Только в увеличенном виде. А «Да я понимаю. Павел Михайлович сжал кулаки и остановился. Ну, тысяч мы и так перебьем. Без сомнений, кивнул я, вставая. Ладно, они уже близко. Мы тоже пойдем половим лазутчиков. Но выйти мы не успели. Едва я подошел к своей пати, в глазах потемнело, ноги ослабели и я упал на четвереньки. Ребята, как подкошенные, рухнули рядом так же, как и все, кто находился в крепости. «Кроме меня». Голова кружилась. Перед глазами мелькали незнакомые символы, но я был в сознании. «Что это? Очередное событие? Вроде рано. И почему меня не вырубило?» Постепенно остальные чувства стала выдавливать знакомая вибрация. С трудом, сдерживая тошноту, я встал и подошел к пику испытаний. Его бело-голубое сияние усилилось и притягивало. «Шаг. Еще». Спотыкаюсь и падаю. холодная земля снова бьет по ладоням и коленям. Лучше ползком, надежнее. Только манящий свет столба, символы, цифры, буквы, как на известных, так и незнакомых языках сплошным потоком проносятся передо мной. Еще немного. Протягиваю орочью лапу и касаюсь гладкой поверхности. Я в той самой комнате, что уже не раз видел во сне. Отсюда осуществляется управление миром испытаний и миром отбора. Точнее, тут только мое сознание. Чтобы перенестись полностью, нужны высшие особенности. А для их использования нужно очень много энергии системы. Плинжа. Синие гуманоиды, гмиильцы, суетятся у компьютеров. Они не хотят нам зла, но делают с нами ужасные вещи ради собственных целей. Сейчас они перенастраивают поток Плинжа. Его и так мало, а станет еще меньше. Их нужно остановить. Плинж — это жизнь, это развитие и эволюция. Каждая раса должна пройти свой путь. Они не имеют права мешать нам. Их нужно убить. Я протягиваю когтистую лапу к горлу ближайшего синекожего, и тут меня выкидывает к столбу. «Внимание! Важное системное обновление!» «Весь получаемый опыт уменьшается на девяносто процентов. Способности, встроенные в артефакты, получают ограничение на количество использований. Пять для легендарного ранга, десять для мифического и пятнадцать для системного. Удачи!» «Вот рада! раздался крик взбешенного Павла Михайловича. «Иначе и не скажешь. Мир испытаний отрубили от 90% процентов мощностей». «Вот только теперь я знаю, что мир отбора, второй, за который отвечает группа гмиильцев в комнате управления, все еще питается на все сто. А еще у меня есть предположение, как туда попасть. Вместо вопросительных знаков высшие особенности получили вполне понятные названия». «Знание энергии. Позволяет видеть прогресс наполнения плинжа и использовать ее. Пространственное перемещение. Первый уровень». «У второго навыка описания нет». Но оно особо и не нужно. Осталось придумать, как заполнить желтую шкалу плинжа для ее активации и найти дорогу между мирами. Трудно все это осознавать. В голове лишь обрывки информации. Непонятно, как попасть туда. Но почему-то есть твердая уверенность, что у меня получится. Вот только ребятам пока рано об этом всем знать. Гмиильцы работают с массивами данных, в том числе популяциями разумных существ. Могут изменять ландшафт перенаправляют потоки энергии. Их главная задача — анализ. Они не могут контролировать отдельные личности и группы, и в этом наше преимущество. Но все их возможности даже близко неизвестны, и лучше лишний раз такие вещи не озвучивать, только очень аккуратно намекать. Пока. Сейчас разберемся с Журом и займемся синекожими хмырями. Какая бы ни была их мотивация нас засунуть в эту мясорубку, И они сколько угодно могут считать ее достаточной, но от нас они этого требуют не вправе. Твари мы дрожащие или право имеем. — Это значит, мы больше не будем расти в уровнях? — подавленно спросила Иль, садясь рядом со мной на землю. — Будем, но гораздо медленнее. Я прижал Ильфику к себе. — Просто нужно убивать в десять раз больше орков. Попыталась улыбнуться подошедшая следом за Иль Света, но как бы она ни бравировала, видно, что и она ошарашена. — Возможно, есть способ, — тихо сказал я, — но о нем будем говорить после того, как разгромим орков. Я навел мысленный курсор на желтую полоску плинжа. Она замерла на цифрах две сотых. — Идут, — с облегчением произнес Павел Михайлович. — На скидку под шесть тысяч. Даже тех, что катапульты тащат. Засали делить войска после диверсии. — Замечательно. Я присел рядом со связанным пленным орком. «Ну что, готов послужить правому делу?» Он дернулся и что-то неразборчиво прорычал сквозь кляп. Видно, дал согласие. Орки применили стандартную тактику и сначала совершили ложную атаку, провоцируя нас на то, чтобы мы зашли в пик. Мы ее, разумеется, проигнорировали. Тогда они окружили крепость широким кольцом и, показав продвинутый уровень тактической подготовки, совершили второй псевдозаход. «Три дежины, столб! — заорал Павел Михайлович, когда около тысячи орков приблизились вплотную к стенам. Порычали, потоптались немного, закрываясь от стрел щитами в полный рост, а потом убежали. «Троих подстрелило!» — доложила Иль, опуская лук. «Да я шаром подпалил парочку!» — ухмыльнулся Паша. «А я? А я бафы кидала!» «Ну что ж, неплохо. Враг понемногу терял воинов, но к основной цели не продвигался». Каждый лишний час дает защитникам возможность сильнее укрепиться. На дальнейшие хитрости орков не хватило, и в следующую атаку они бросились все вместе. «Пора!» — заорал я, когда стало окончательно понятно, что в этот раз противник не собирается отступать. Я первый раз видел призыв босса, и он произвел на меня огромное впечатление. Но вряд ли больше, чем на тех, на чьи головы он свалился. В отдалении. Там, где осталось стоять командование операции и валялись части так и не собранных катапульт, в ярко-красной вспышке возник здоровенный страж сорокового уровня. Пятиметровый черный хер пойми кто, с кучей лап и рогов. Стероидный жук-навозник. Затрубил рог и тут же замолчал. И правильно, нечего громким звуком пугать здоровенных рогатых насекомых. С той стороны крепости, откуда жука видно не было, атака продолжалась. Орков, лезущих там, встречали вышедшие из столба Луховицкие. Остальные зеленокожие отступили и столпились вокруг стража, пытаясь помочь своим боссам. «Отличный момент для контратаки!» «Я на вылазку!» — крикнул я своей пати. «Идите к той стене пока! Прикройте Луховицких!» Донор выл и дергался, но две минуты неуязвимости мне подарила. «Перепрыгиваю ограду и бегу в гущу битвы». Происходящее сильно напоминает древний клип «Рамштайн Линкс 2.3.4». Жук очень похож, только в роли муравьев выступают орки. Я в скрытности и в зеленом кожаном костюме. Сначала надо попробовать ликвидировать руководство или сильнейших бойцов. А вон и подходящая цель. Шаман, почти полностью в системных артефактах, нон-стопом закидывающий стража острыми сосульками. И, похоже, наносит нехилый дамаг. После каждого попадания монстр вздрагивает, трясет рогами и пятится. Проскальзываю между орками и подбегаю к колдуну сзади. Удар в спину. Хотя, по факту, удар был в шею. Смертельный. Отличный навык. Меня отбросило на пять метров, и я все еще в скрытности. Неуязвимость. Время действия — 1 минута 22 секунды. В 30 метрах вижу троих шаманов, прикрытых рядом щитоносцев. Нестандартное для орков построение. возможно, серьезные шишки. На бегу прикидываю, чем бы их лучше завалить. А, далековато они друг от друга, метров по семь. А что если. Подбегаю к первому и выхватываю копье, прибавляющее только мощу. Удар в сердце делает меня видимым. Ну да пофиг, неуязвимость еще есть. Как там в геометрии? Через любые две точки можно провести только одну прямую. Попробуем. Тычу себя в живот ножом. Нужна максимальная моща. Чуть правее. Самонаводилка. Копье срывается с руки и через мгновение пробивает висок, разнося череп ближайшему шаману. Ну! Но... Да! Мощи хватает впритык. Острый наконечник застревает в голове у второго колдуна. Не так красиво, как с предыдущим, но откачать его точно не выйдет. На меня уже летят со всех сторон. «Пора пробовать первую из двух системных обновок». «Шлем обратки. Плюс четыре жирности. Обладает активируемой способностью земля круглая. Вокруг носителя на восемь секунд создается поле. Любой попавший в него предмет массой не более трехсот граммов по той же траектории, с той же скоростью, возвращается назад». «Земля круглая!» «Голубое поле окутало меня с головы до пят. Самому следить за работой этой способности невозможно». Но со слов подогнавшего мне куртку Андрея, процентов 80 стрел настигают выпустивших их. Конечно, мало какие насмерть, но мне сейчас этого и не надо. Чуть отвлекутся стрелки и хиллеры. Жук протянет дольше. Я ломился сквозь ряды противников, подыскивая место для нанесения максимального урона. Дважды в уже намеченную группу врубались, опережая меня Луховицкий под неуязвимостью. «Ладно, лучше враг хорошего». Акустический удар в дюжине скучковавшихся врагов. Потом яд и разрывное копье. Орки не тупили, видя контратаку. Они старались распределиться по максимально большой площади. Было очень жалко тратить заряд ботинок Топтуна на столь неконцентрированных врагов. Но это же не рядовая заруба. Каждый, кто здесь выживет, совсем скоро будет у города защитников». Задавив внутреннюю жабу, я прыгнул и растоптал, сколько смог. «Неуязвимость. Время действия — 0 минут 29 секунд». «Пора попробовать то, ради чего я тут». Несмотря на сместившихся на меня и луховицких фокус, Жуку прилетало нормально. Половина его лап уже не двигались. Сам он все чаще пятился и реального урона наносил мало. Непорядок. Разбег и суперпрыжок. С каждым разом получалось все лучше, и я приземлился точно на спину стражу. И тут же начал соскальзывать по покатому черному боку. Пришлось призвать копье внутри его тела. Жук сдрогнул и попытался встать на задние лапы. «Не дергайся! Свои!» Я убрал копье и вцепился в край раны оручими когтями, а человеческую ладонь засунул внутрь и активировал способность системного кольца, взятого на время у Фри. Помощь другу, рассудки может полностью исцелить неразумное существо. Сработало! Белые лучи вырвались из всех ранжука. Их оказалось так много, что создавалось впечатление, будто внутри стража вспыхнуло солнце. Он вздрогнул, подпрыгнул, сбрасывая меня, наклонил рогатую голову и с новыми силами бросился в ближнее скопление зеленокожих. Неуязвимость. Время действия 0 минут 9 секунд. От крепости бежали прекратившие штурмовать противоположную сторону орки и мелькающие среди них Луховицкие. Много, конечно, но их цель — страж, и я вполне, не сильно высовываясь, могу еще покачаться. Главное — найти донора. Минут через десять жуку снова стало совсем плохо. Луховицкие, выработав по максимуму бонус от столба, вернулись и спрятались за стенами, и орки стали уделять мне слишком много внимания. Съезав по второму кругу все способности, что откатились и которые было не жалко, я тоже отступил. «Ну, тысячи полторы положили», — рассматривая добивающих стража орков, констатировал Олег. «Могли бы добить всех, что ранили, был бы три», — сплюнул за стену Михалыч. «Я старался убивать топовых бойцов», — сказал я. «Так что в любом случае результат отличный. У защитников страж на двадцать уровней выше». «Ну и орков там будет сильно больше». «Ладно, пора двигать. Нам еще засады на их пути организовывать надо грамотно». Подвел итог я и спрыгнул со стены внутрь крепости.